18-е лето. 2010 год. Чем запомнился 2010? -й? Землетрясение на Гаити, движение Чейпити, в дельфинарии в Орландо касатка нападает на дрессировщицу и убивает её. В прокате фильм Повелитель бури. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе. Елена Каган становится членом Верховного суда США. Документальный фильм Эль Булли. Развитие кулинарии. Глава администрации Барака Обамы Эммануэль Рам подаёт в отставку. Отмена закона Не спрашивай, не говори. Спасение чилийских шахтёров. Умирает кутюрье Александр Маккуин. Премьера фильма 127 часов. Викиликс. Лесли Ноп, Рон Суонсон, Крис Трейгер, Том Ховерфорд, Эйприл, Энди и Энн Перкинс. Я вижу, как ты катаешься по городу с моей любимой девчонкой. Её любимые часы и минуты в году последние перед встречей с ним. Он на пароме, в самолёте, в пути. Взятый в прокат и джип мчится по безимённой дороге в сторону её дома, за ним тянется облако пыли и песка. Предвкушение её наркотик Сочная клубника, которую макают в молочный шоколад. Огонь в камине, гудящий в метель. Двойная радуга. Сине-зелёное стекло волны. Первый глоток ледяного шампанского. И вот он приехал. Он здесь. Их взгляды встречаются. Он стремительно выходит из машины, сумку заберёт потом, обнимает её, поднимает в воздух, опускает на пол. Берёт её лицо в ладони. и они целуются. «Время, остановись», — молит она. И все наоборот, когда он уезжает. Нет ничего более мучительного, чем видеть, как его машина удаляется, и знать, что впереди 362 дня до новой встречи. И на день больше в високосный год. Что изменится за это время? Может, что-то однажды не даст ему вернуться? Предсказание в печене у Мелอรี่. Человек из прошлого повлияет на ваше будущее. Предсказание Джейка. Можно кормить корову розами, но любить вас сильнее, она от этого не будет.